Почти все курильщики прекрасно обходятся ночью без никотина. Муки отвыкания даже не будет их. Прежде чем закурить первую сигарету, большинство из них покидают спальни. Многие сначала завтракают, некоторые дожидаются, пока не приедут на работу. Они могут воздерживаться от никотина в течение 10 часов сна и не беспокоиться от этого. Но если проведут 10 часов без сигареты в течение дня, Они начнут рвать на себе волосы. Сегодня некоторые курящие люди покупают новые машины и не курят в них. Многие из них посещают театры, супермаркеты, церкви и тому подобное, и то, что они не могут закурить в этих местах, не беспокоит их. Не было массовых беспорядков и в вагонах метро. Курильщики почти рады, когда кто-то или что-то заставляет их перестать курить. Сегодня многие курильщики стараются воздерживаться от курения дома или в компании некурящих, испытывая при этом лишь небольшой дискомфорт. В сущности, у большинства курильщиков были продолжительные периоды, в течение которых они без труда воздерживались от курения. Даже я, будучи столь страстным курильщиком, мог совершенно счастливо расслабляться в течение целого вечера без сигареты. Иногда я с нетерпением ожидал вечеров, когда смогу перестать душить самого себя. Какая нелепая привычка. Справиться с химической зависимостью легко, даже если вы все еще зависите от курения. И существуют тысячи курящих людей, которые в течение всей своей жизни остаются нерегулярными курильщиками. Но они зависимы настолько же, как и заядлый курильщик. Есть даже заядлые курильщики, которые, завязав с привычкой, покуривают случайную сигару, сохраняя этим зависимость. Как я уже говорил, никотиновая зависимость – не основная проблема. Она просто действует как катализатор, удерживая наш разум в недоумении относительно реальной проблемы запудривания мозгов. Для заядлых курильщиков, курящих всю жизнь, возможно, будет утешением узнать, что им бросить курить так же легко, как и курящим нерегулярно. В некотором смысле это даже легче. Чем дальше вы зайдете с привычкой, тем больше разрушений она произведет, и тем весомее будут ваши приобретения. Возможно, утешением для вас будет и известие о том, что слухи, циркулирующие время от времени, чтобы эта зараза покинула ваше тело, потребуется 8 лет, или каждая сигарета, которую вы выкуриваете, сокращает вашу жизнь на 5 минут, неправда. Не думайте, что вредные эффекты курения преувеличены, они скорее недооценены. Очевидно, что правило 5 минут ⁇ предварительная оценка, принимаемая только в тех случаях, если вы подцепили одну из смертельных болезней или отравили себя по полной программе. Зараза на самом деле никогда полностью не выводится из организма. Если поблизости курят, то никотин находится в воздухе, и небольшой процент получают даже некурящие. Однако наши тела невероятные устройства. Они обладают огромными возможностями к восстановлению, если, конечно, вы еще не привели в движение одно из необратимых заболеваний. Если вы бросите курить сейчас, ваше тело восстановится в течение нескольких недель. Причем так, как будто вы никогда не были курильщиком. Как я уже говорил, бросить курить никогда не поздно. Я помог излечиться многим пациентам старше 60 лет и даже нескольким людям в возрасте 70 80 лет. Мою клинику посетила 99-летняя женщина со своим 66-летним сыном. На вопрос, почему она решила бросить курить, она ответила, чтобы стать для него примером. 6 месяцев спустя она написала мне, что снова почувствовала себя молодой. Чем больше курение разрушает вас, тем больше чувство освобождения. Когда я наконец-то бросил курить, то скатился с выкуривания 100 сигарет в день сразу до нуля, и у меня не возникло никаких заболеваний. Процесс бросания курить был действительно приятным, даже в период мук отвыкания. Но сначала мы должны избавиться от промывания мозгов.